Патриция Вентворд. Ускользающие улики. Глава первая. Розамон гуляла в роще. Смеркалась. Осенний ветер давно сорвал листья с ветвей и расстелил их мягким ковром по земле. Последние дни так часто шли дожди, что листья оцерели и уже не шуршали под ногами. Роща начиналась сразу за садом. У входа в нее словно два стражника стояли два могучих дуба. Стоило их миновать, и Розамонт казалось, что нет больше ни поместья, ни сада, ни дома, ни дороги, от которой к дому ведет извилистая аллея. Здесь можно о них забыть. Старая добрая пословица с глаз долой и сердца вон. Не видишь дороги? неважно кто по ней проехал. Не видишь дома? неважно кто там живет. Будь то старинный род Крю, Отведавший богатства и славы, или мислидия Крю, родившаяся, когда их не осталось, и ведущая скучную жизнь, полную тоски по-утраченному. Будь то Розамонт и Дженни, Максвелл, или, будь может, кто-то другой, кто будет тут жить после них, здесь, в роще, обо всем этом можно забыть. Здесь нет дома, где полагается почитать традиции и прислуживать, покорно преклонив колени. Здесь нет ни прошлого, ни будущего. Только земля, на которой растут деревья, и купол неба над ними. Поэтому Розамонты гуляла в роще. Здесь она могла хотя бы ненадолго укрыться от бесконечных забот. В шести утра она уже на ногах и почти без передышки хлопочет по дому. И так до позднего вечера, когда можно наконец-то добраться до постели и заснуть. Ей как воздух нужны эти спасительные минуты забвения. Розамонт выкраивает хоть несколько, потому что давно поняла. Без них ей не выдержать. Ей необходимо хотя бы ненадолго забыть про свои обязанности. Про то, что она должна открывать парадную дверь, писать письма, делать покупки, быть у всех на побегушках и еще вести хозяйство. Позабыть. Но есть та, о ком позабыть она не может. Ни на миг не может она позабыть о Дженни. Ибо Дженни живет в самом ее сердце. А от сердца не убежишь. И теперь Дженни как будто идет рядом с ней. Но это лишь желанная, но несбыточная мечта. Сама Дженни ни за что бы не пошла. Сумер, как бродить по сырой роще, где, где одни только голые сучья под тусклым небом. Златокудрая Дженни. Она любит тепло, яркие краски, яркий свет. Она любит музыку, голоса, жаркий огонь в камине. Ей непонятно, почему Розамон бежит от этого уюта через мокрый сад безлюдную рощу. Но она уже давно сделала для себя вывод. Взрослые поступают порой очень странно. А теперь, когда Дженни стала уже почти взрослой, она точно знает, как бы поступила сама. Она бы не сидела безвылазно в этом поместье, если бы ей позволили действовать самостоятельно. Она бы отправилась в Лондон, поселилась бы жить на самом верхнем этаже самого высокого здания и, затаив дыхание, каталась бы на лифте. Взлетала бы вверх, потом неслась вниз. это такая машина нажала на кнопку и лети куда хочешь, на любой этаж. Она бы писала книги, которые все бы захотели купить, и они принесли бы ей тысячи и тысячи фунтов. У нее больше не болела бы спина, и она каждый день ходила бы на танцы в самых разных и самых красивых платьях в мире. Конечно, половину денег она бы отдавала Розамунд, ведь ее она бы непременно забрала с собой. Без нее Дженни не справится. Пока еще. Пока не вырастет совсем. А это случится только через 5-6 лет. Когда ей исполнится восемнадцать или хотя бы семнадцать, как же еще ужасно долго ждать. Отойдя подальше от опушки, Розамонт остановилась и долго рассматривал узор из черных ветвей на фоне темнеющего неба. Вдруг что-то маленькое и пушисное метнулось мимо ее ног. Вслед бесшумно пронеслась сова, белая, как облако. Пронеслась и исчезла, будто видение. Вдалеке часы деревенской церкви еле слышно пробили шесть. Жадно вдохнув холодный влажный воздух, Разамонт пошла к своим дубам-стражам и, миновав их, вернулась к невеселой действительности.